Глава 18. Элеонора спала плохо. Дом скрипел, не давая погрузиться в глубокий сон. Несколько раз девушка просыпалась и долго лежала с открытыми глазами, прислушиваясь, но все было тихо. Лишь ветер за окном надрывался, завывая в печных трубах. Уже под утро она вновь увидела сон. Две фигуры, тихие голоса. «Ты все сделал, как я сказал?» «Да, отец». «Не называй меня так. Как вам будет угодно». Эти слова процедили сквозь зубы. «Он выпил?» «Да». «Ты в этом уверен?» «Я проверил». «Хорошо. Тогда нам остается только ждать. На этот раз ошибки быть не должно». «А его женщина?» «Когда все завершится, она будет твоей». Элеонора открыла глаза и долго лежала, рассматривая узор балдахина. Почему-то девушка была уверена, что разговор шел именно о ней. Но кто были эти люди и что они подсыпали? Джон, лорд Уилморт. При мысли, что муж может подвергаться опасности, Элеонора подскочила, накинула шаль и поспешила к нему. Дверь была не заперта. Девушка бесшумно скользнула внутрь, прошла до середины комнаты и замерла, завораженная открывшимся зрелищем. Лорд Уилмарт спал на огромной кровати. Рубашки на нем не было. Темный шелк простыней подчеркивал белоснежную кожу. На груди виднелись свежие шрамы. Последствия встречи с гримом. И Леонора затаила дыхание, не в силах отвести взгляд от неприличного и в то же время притягательного зрелища. Она не кстати вспомнила, как проводила пальцами по этой шелковистой коже, как под ее руками перекатывались мышцы. До дрожи захотелось вновь прикоснуться к обнаженной груди мужа, провести пальцами по розоватым рубцам. Словно в ответ на ее мысли, некромант вздрогнул и открыл глаза. «Элли», — улыбнулся он, все еще находясь во власти дремы, потом зеленые глаза прояснились. «Что вы здесь делаете?» Абсолютно не стесняясь своего вида, лорд Уилмарт подался вперед, не сводя пристального взгляда с жены. Одеяло окончательно сползло, полностью обнажив торс. «Я...» — Элеонора почувствовала, что краснеет. «Мне показалось. Наверное, это дурной сон». «Что за сон?» — насторожился некромант, садясь на кровати и подтягиваясь. У Элеоноры вдруг перехватило дыхание. Словно завороженная она следила за обманчиво медленными движениями мужа. «Не могли бы вы подать мне халат?» — попросил он, кивнув на кресло. Судя по улыбке, лорд Уилморт заметил смущение жены и теперь по мальчишечи наслаждался произведенным впечатлением. «Что?» – встрепенулась девушка. «Да, конечно». Она подошла к креслу и подхватила указанный предмет гардероба. Все еще, чувствуя неловкость, Элеонора протянула халат мужу. Обжигающие горячие пальцы некроманта скользнули по ладони, и от этого прикосновения по телу пробежали мурашки. Элеонора вздрогнула и отпрянула к окну. Халат почти упал на пол, но лорд Уилморт успел подхватить его. «Расскажите о своем сне», — приказал он, надевая халат, чтобы не смущать девушку еще больше. «Я... мне кажется, я придала ему слишком большое значение». Понимая, что муж сейчас встанет, Илеонора поспешно отвернулась. «Вряд ли. Ведь сон встревожил вас настолько, что вы пришли сюда». Лорд Уилморт подошел к жене и встал за ее спиной. «Или вы пришли сюда по другой причине». «Что?» – выдохнула она. Тихий смешок раздался прямо над ухом. «Признайтесь, Элли». Дыхание некроманта обжигало, и ее мысли путались. «Признайтесь, что вы пришли сюда, движимая любопытством». «Нет», – желая воспротивиться соблазну, Элеонора отшатнулась, и попыталась вырваться из объятий. Некромант не стал препятствовать, он так и остался стоять у окна, насмешливо глядя на жену. «Тогда что случилось?» Элеонора выдохнула, стараясь привести в порядок мысли и сбивчиво пересказала свой сон. Опустила голову, ожидая насмешек или снисходительных уверений, что это ее фантазии и ничего из приснившегося не произошло. «Вы уверены?» Слова звучали отрывисто. Было видно, что лорд Уилмарт принял сказанное с женой всерьез. «Я уже ни в чем не уверена», — призналась Элеонора. «Даже в том, что мне стоило сюда приходить». «Определенно стоило». Лукавая улыбка мелькнула на губах. Впрочем, некромант сразу же стал серьезным. Он прошелся по комнате, размышляя. «Я давно подозреваю, что кто-то из моих слуг предал меня», — заметил он. «Но пока мне не удается поймать преступника». «Вы знаете, кто он?» «Увы», — лорд Уилморт развел руками. «У меня есть подозрения, но нет доказательств. Возможно, теперь они появятся». Тот переулок. При воспоминании об огненных глазах Грима Элеонора обхватила себя руками. «То, что мы там оказались». «Да, я проверил, Реджи. Ментальное воздействие». Легкая, еле ощутимая, если не знать, что искать. Ну как это возможно? Ведь для воздействия нужен контакт. Реджи недавно ходил на петушиной бои. Потом сидел в таверне с приятелями. К ним подошли двое, затеяли драку. Потом все оказались в полицейском участке. «Вы уволите его?» Элеонора понимала, что это единственно правильное решение, но ей было искренне жаль усердного конюха. На первый раз он отделался строгим выговором и парой оплеух. Парень и сам переживает. Он клялся, что больше ни за что не пойдет на подобное увеселение. «Слава Триединому!» – выдохнула девушка. Некромант озадаченно посмотрел на жену. «Дорогая, мне кажется, или вы проявляете слишком большой интерес к моему конюху?» «Что?» От возмущения дыхание перехватило. Огонь внутри девушки взметнулся вверх, но она усмирила рвущийся наружу дар, не хватало еще поджечь спальню мужа. Лорд Уилморт довольно ухмыльнулся. «Рад, что мои подозрения безосновательны». Элеонора прикусила губу, понимая, что муж намеренно дразнит ее. «Они оскорбительны», — сухо обронила она. Ими лорд, поскольку я все вам рассказала, мне стоит вернуться к себе в комнату» пока слуги не проснулись и не застали меня в таком виде. «Вы можете остаться здесь», великодушно предложил лорд Уилмарт. «Что может быть естественнее, чем жена в спальне у мужа?» «Это ваше пожелание?» Девушка широко распахнула глаза. В них плескалось пламя. Ослепленный некромант на секунду прикрыл глаза, пытаясь противостоять своей тьме, рвущейся к огню Элеоноры. «Элли?» как он называл ее про себя. «Это моя мечта», лорд Уилморт произнес это с улыбкой, но во взгляде была какая-то обреченность. «Я не смею распоряжаться вами, Элеонора, но смею причинить вам еще больше вред, потому вам лучше уйти». Он стремительно подошел к двери и распахнул ее. «Идите, пока я не передумал». Но девушка растерянно моргнула. «Идите», Настойчиво повторил лорд Уилмарт. «И спите спокойно. Я сделаю так, чтобы ваш сон сегодня ничто не потревожило». Элеонора секунду смотрела на мужа, затем ее лицо словно окаменело. «Как вам будет угодно, милорд? Прошу извинить за беспокойство». Пламя в глазах погасло. Надменно кивнув, она выплыла из комнаты. Лорд Уилмарт еще несколько секунд стоял, задумчиво смотря ей вслед. Услышав, что дверь в спальню жены скрипнула, мужчина тихо вздохнул и направился в свой кабинет за антидотом. Элеонора прошла к себе, ложиться не стала, а устроилась на подоконнике, невидящими глазами глядя на унылый осенний рассвет. К приходу горничной ей все-таки удалось взять себя в руки и встретить Мэри Джейн подобием улыбки. И если горничная поняла, что хозяйка не в настроении, То все списала на ранний подъем. Когда Элеонора спустилась к завтраку, лорда Уилморта уже не было. Записка, переданная Лакеем, гласила, что милорд уехал на верховую прогулку, после которой отправится прямиком к его величеству на ежедневный доклад, после которого будет счастлив сопроводить жену в особняк Артли. К письму прилагалась короткая записка от ее величества с приглашением леди Уилморта на чай. Подавив непристойное желание немедленно поехать за лордом Уилмартом, хотя бы за тем, чтобы стать вдовой, Элеонора с наслаждением порвала письмо на мелкие кусочки, кинула обратно на поднос и чуть прищурила глаза, поджигая. Огонь вспыхнул сразу, заплясал оранжевыми бликами и погас, оставив лишь горстку пепла. Девушка перевела взгляд на ошеломленного лакея и потребовала принести завтрак. Потом... Вспомнив напутствие леди Альмерии, Элеонора все-таки решила нанести визит бывшим друзьям и приказала подать экипаж. Реджи уехал с лордом Уилмортом, потому фаэтон запрягали обычными гнедыми. Кучер, восседавший на козлах, был знаком. Элеонора видела его в числе сопровождавших некроманта слуг, когда покидала имение. Густые кустистые брови придавали его лицу угрюмое выражение. Миледи он вопросительно посмотрел на хозяйку. Поколебавшись, та назвала дом леди Вендер, но уже на полпути остыла и, понимая, что глупо пренебрегать королевским приглашением, отправилась во дворец. Изабелла находилась в своих личных покоях. В отличие от показной роскоши парадных апартаментов, здесь царили комфорт и уют. Королева сидела у окна и вышивала вместе с одной из фрейлин, вторая читала вслух книгу. Судя по всему, новомодный любовный роман. Обеих девушек Элеонора узнала почти сразу. Дочери знатнейших родов королевства – одни из немногих, кто не посетил жену лорда Уилмарта, чтобы поздравить с бракосочетанием и уверить в дружбе. Возможно, их родители полагали, что положение дочерей при дворе не требует дополнительных преференций. Одно это уже заслуживало уважения. При виде гости королева улыбнулась и сделала знак фрейлине отложить книгу. Мледи Уилморт, Изабелла поднялась, как и положено радушной хозяйке. Фрейлины тут же вскочили. «Рада вас видеть!» «Ваше Величество!» Девушка склонилась в безупречном реверансе. «О, оставьте!» Отмахнулась королева и с улыбкой повернулась к фрейлинам. «Благодарю!» пока вы свободны. Скажите, чтобы нам подали чай». Обе девушки переглянулись, на их лицах было написано сожаление, что они лишены удовольствия быть свидетелями разговора королевы с женой начальника тайной канцелярии. «Я рада, что вы приехали», — продолжила Изабелла, когда фрейлины вышли. Люси и Доли — прекрасно воспитанные девушки, но они до безобразия юны и запуганы родителями, до полуобморочного состояния. Даже так? Увы, в них нет вашего огня. Слава Триединому! Вырвалась у Элеоноры, она слегка смутилась. Простите, но поверьте, лучше так, чем если бы кто-нибудь из них поджег дворец. О, даже так? Хотя я вас понимаю, поскольку сама пару раз затапливала подвалы дворца, а один раз даже устроила наводнение в саду. «И что его величество?» «Как что? Извинялся, конечно», — фыркнула королева. «Я же не виновата, что он меня разозлил». Она рассмеялась, глядя на изумленное выражение лица собеседницы. «Ладно, признаю, ему даже иногда нравится моя импульсивность, так что он намеренно выводит меня из себя». Королева замолчала, выжидая, пока слуги поставят поднос с чайником и чашками на небольшой столик. «Прошу». «Спасибо», – Элеонора сдержанно улыбнулась. «Знаете, у меня на родине в это время еще слишком жарко, и днем мы пьем лимонад». Королева села напротив гости и принялась разливать чай. Элеонора вспомнила, что Изабелла прибыла сюда в качестве невесты короля несколько лет назад из Альбегои. «Вам, наверное, тяжело было здесь в первое время?» – спросила она, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Непросто. Юная принцесса, слишком много знающая в теории об обычаях и нравах румиройского королевства, но слишком мало искушенная в политических интригах». Изабелла вздохнула, по всей видимости, вспоминая не самые приятные моменты своей жизни. «Но мне повезло. Генрих оказался прекрасным мужем». Она произнесла это так просто, что было очевидно. Монархов связывают самые искренние чувства. Элеонора невольно позавидовала королеве и, пытаясь скрыть это, поспешно отпила из чашки. Правда, следующий же вопрос заставил девушку закашляться. «А вы? Почему вы вышли замуж за Джона?» Заметив, как замялась собеседница, Изабелла охнула. «Простите, это, конечно, не мое дело. Просто я так люблю слушать романтические истории». С чего вы решили, что эта история романтическая, не сдержалась Элеонора? Я же не слепая. Между вами просто искрит. Я заметила это еще тогда, после театра. К тому же это так романтично, нарушить приказ короля, чтобы жениться на вас. Изабелла недоуменно смотрела, как девушка чересчур аккуратно ставит чашку на блюдце. Руки леди Уилмарт слегка подрагивали. Вы ошибаетесь слишком ровным тоном произнесла Элеонора. «Этот брак был заключен по приказу вашего мужа как альтернатива моему заточению в монастыре. Глупости! Если бы Генрих хотел заточить вас в монастырь, он бы это сделал. Беда в том, что он действительно не знал, как поступить. А Джон, лорд Уилморт, действовал на свой страх и риск, поскольку в гневе Генрих может быть весьма несдержан». Королева осеклась и пристально взглянула на все еще недоумевающую Элеонору. «Неужели вы ничего не знали?» «Нет», — покачала головой та, понимая, что глупо отрицать очевидное. «Лорд Уилморт просто предложил мне выбирать либо брак с ним, либо монастырь. Возможно, он боялся потерять вас. Мы говорим о лорде Уилморте, начальнике тайной канцелярии, И Леонора даже не потрудилась скрыть сарказм. «Да, вы правы», – Изабелла закусила губу. «Но, может...» «Нет», – девушка зачем-то вспомнила эту ночь, обжигающие прикосновения и резкие слова, прозвучавшие следом. «Как бы вам ни хотелось видеть романтику, мой брак – всего лишь сделка. Свобода в обмен на то, что нужно начальнику тайной канцелярии, а значит, и королевству». Ее величество слегка приподняла брови, давая понять, что она не согласна, но возражать не стала. Они еще немного поболтали о предстоящем праздновании во дворце. Отвечая на очередной, ничего не значащий вопрос, Элеонора вдруг ощутила легкое касание тьмы к плечу. Она обернулась, но никого не было. Кольцо на пальце вдруг запульсировало, камень едва заметно сверкнул и тут же погас. Девушка внимательно посмотрела на руку, гадая, действительно ли что-то произошло, или же это всего лишь игра воображения. Изабелла ничего не увидела, она как раз смотрела на часы. Было заметно, что королева чем-то недовольна. «Думаю, мне пора». И Леонора поднялась, но ее остановили. «Нет, нет, не уходите!» – воскликнула Изабелла. «Но...» «Я просто гадаю, что могло задержать Генриха, который обещал появиться здесь вместе с вашим мужем. Откуда вы знаете, что его величество задержался? Потому что хорошо изучила его расписание. Четверть часа назад он должен был прийти сюда, чтобы выпить чаю. Это наша традиция. Возможно, произошло что-то, что требует их внимания, предположила Элеонора, все еще ощущая неясную тревогу. Думаю, да. Королева тоже поднялась, быстро расправила оборки шелкового платья. «Пойдемте». Она решительно вышла из комнаты, и Леонора последовала за ней. Фрейлины ждали в соседней комнате. Они вскочили, но королева сделала им знак оставаться на месте. Стремительно, насколько позволяли приличия, Изабелла промчалась по расписным галереям, сухо кивая в ответ на приветствие придворных. Остановилась она лишь у огромных дверей, по обе стороны от которых стояли гвардейцы в красных мундирах и огромных меховых шапках. «Ваше Величество!» Невысокий лысый человек вынырнул откуда-то сбоку. И Леонора с трудом узнала королевского канцлера. Тревога нарастала, и девушка с трудом сдерживалась, чтобы, сломя голову, не кинуться из дворца. «Его Величество у себя...» Изабелла смерила канцлера надменным взглядом. «Мне необходимо срочно поговорить с ним». «Его величество занят и просил не беспокоить. Сожалею». «Лорд Вилсон!» В голосе королевы послышались железные нотки. «Немедленно уйдите с дороги». Неизвестно, чем бы закончилось противостояние, но в этот момент двери распахнулись, и король возник на пороге. «Бель, дорогая!» Он кивнул жене и перевел взгляд на Элеонору, склонившуюся в реверансе. Леди Уилмарт. Девушке показалось, что Его Величество очень недоволен. Генрих, что случилось? Королева даже привстала на цыпочки, заглядывая за плечо мужа. Где Джон? Король секунду колебался, затем отступил, давая жене войти в кабинет. Леди Уилмарт, вы тоже зайдите. Приказал он и, дождавшись, пока двери закроются, продолжил. На лорда Уилмарта покушались. Королева испуганно вскрикнула, а Элеонора побледнела и взглянула на короля. Он жив? Да. Девушка облегченно выдохнула и поняла, что слушала, затаив дыхание. Как это произошло? Пока не знаю. Я приказал отправить к нему целителя. Что же касается вас, миледи, то вам лучше отправиться домой. «Я распоряжусь насчет охраны». «Вы думаете, это я?» От такого предположения Элеонора даже задохнулась. Огонь в камине взметнулся вверх. Король лишь пожал плечами. «Генрих!» – возмущенно воскликнула Изабелла. Тот повернулся к жене. Магия лорда Уилморта была заблокирована связующим зельем. Антидот не помог. Значит, тот, кто готовил зелье, знал состав антидота. Согласись, что леди Уилморт – одна из немногих, у кого действительно была возможность сделать все. А если вспомнить, что именно начальник тайной канцелярии раскрыл недавний заговор... «Тогда почему бы вам не посадить меня сразу в тюрьму?» – предложила Элеонора, полыхая гневом. «Не стоит мелочиться, Ваше Величество». Король задумчиво взглянул на девушку, затем перевел взгляд на мгновенно разгоревшийся камин. Брови слегка поползли вверх. «Даже так?» – задумчиво произнес он. «Кто бы мог подумать!» Пламя вспыхнуло еще ярче, грозя вырваться наружу. Королева еле успела прошептать заклинание, заливая его водой. Огонь обиженно зашипел, но поумерил свой пыл. «Генрих! «Если ты не хочешь, чтобы дворец сгорел, поясни свои слова», – потребовала Изабелла. «Я лишь проверял, причастна ли Элеонора к покушению», – ответил король, все еще не сводя взгляда с жены друга. «Ты мог просто спросить». «Тогда эмоции видны не так ярко», – пояснил Генрих. «Приношу свои извинения, миледи, но мне необходимо было убедиться в том числе и в том что вы не подвергались никакому воздействию. Все еще дрожа от негодования, Илеонора кивнула, давая понять, что принимает извинения. Как и все менталисты, король любил устраивать проверки на всплески эмоций, когда охваченный гневом человек терял контроль и мог ослабить магические щиты. Изабелла неодобрительно поджала губы, осуждая мужа, но вслух ничего говорить не стала». И каков вердикт?» Резко поинтересовалась Илеонора, досадуя, что попалась на такой старый трюк. Король задумчиво взглянул на нее. «Скажем так, вам пытались внушить некоторые мысли. К вашему мужу они не имеют никакого отношения», достаточно деликатно ответил он. «Но я рад, что вы пересмотрели некоторые свои давние привязанности». Понимая, что его величество говорит о Жароде, и Леонора покраснела и опустила голову. «Но ведь же Она прикусила язык, сообразив, что выдала себя. «Мистер Лавл не имеет магического дара». «Возможно, но у каждого человека есть друзья. И враги!» Король провел рукой по лбу. «Езжайте домой, леди Уилмарт. Я отдам распоряжение об охране». «А мой муж?» Она даже не поняла, почему спросила. «Джона нельзя перевозить. Он пока останется там, где находится». От девушки не укрылась заминка короля. «И где он находится?» Холодно поинтересовалась Элеонора. «В надежном месте. Я приказал охранять его». «Надежное место?» Леди очень внимательно взглянула на монарха. «Что же это за место, которое вы не хотите называть?» «Вам не стоит знать. Поверьте». Так будет лучше для всех, твердо произнес король. Генрих, что за. возмутилась Изабелла, но Элеонора остановила ее. Лучше для всех? Неужели это место дом некой кладиль? Элеонора и сама не поняла, почему это имя вдруг всплыло в памяти, но, судя по реакции короля, девушка угадала. Генрих! возмущенно прошипела Изабелла, ваза с цветами, стоявшая у дверей, Печально дзынькнула, распадаясь на осколки, вода полилась по начищенному паркету. Король закатил глаза. «Изабелла, сколько еще мне говорить, что кладиль для нас лишь источник информации?» «Неужели?» – процедила королева сквозь зубы. «Представь себе», – взвился король. «Бель, к моим услугам почти все дамы королевства. Стоит мне или Джону хотя бы шевельнуть пальцем, «Думаешь, я унижу себя и тебя тем, что пойду в бордель?» Он бросил на Элеонору взгляд, полный праведного негодования. «К вашему мужу, миледи, это тоже относится». «Тем не менее, он сейчас там», — возразила она. «Ваш слуга доставил его туда». «Реджи? Он тоже там?» «Не знаю. Как-то забыл поинтересоваться конюхом». В голосе Генриха слышался сарказм. «Но, думаю...» Кладиль проявит свое обычное <гум> гостеприимство. Простите, Илеонора вдруг вспомнила, что разговаривает с королем. В таком случае я должна немедленно ехать. Позвольте полюбопытствовать. Куда? Насторожился Генрих. К кладиль. Янтарные глаза вспыхнули мятежным огнем. Леди Уилмарт. Король чуть повысил голос. Обычно этого было достаточно чтобы подданные начинали трепетать, опасаясь монаршего гнева. Но Элеонора лишь улыбнулась, понимая, что таким образом король пытается повлиять на нее. Она привычно выставила щит. «Можете не растрачивать свои способности попусту, Ваше Величество», спокойно произнесла она. «Лорд Уилморт, мой муж, я давала клятвы перед алтарем и не собираюсь отступать от них». Генрих прошипел сквозь зубы что-то про упрямых женщин и нахмурился. Изабелла стремительно подошла и положила руку мужу на плечо. «Генри!» Черты лица монарха мгновенно смягчились. Он с любовью взглянул на жену. «Вечно ты вмешиваешься!» — миролюбиво проворчал король, подходя к столу. Не садясь, он быстро написал несколько строк, присыпал песком, смахнул и поставил магическую печать. «Держите!» – протянул исписанный лист Элеоноре. «Это пропуск». «Благодарю вас, Ваше Величество!» Девушка попыталась присесть в реверансе, но король остановил ее. «Я уже говорил, что наедине прошу обходиться без церемоний». «Как пожелаете!» – Элеонора взглянула на дверь. Генрих кивнул. «Идите, я распоряжусь по поводу охраны». «Думаю, это лишнее». С улыбкой вмешалась Изабелла. «У Элеоноры фамильное кольцо у Илмартов. Это лучшая защита». «Даже так?» — король хмыкнул. «Кто бы мог подумать? Но все-таки я настаиваю на охране, иначе Джон живет меня со свету, а потом воскресит и будет долго измываться. Возьмите мою карету, я распоряжусь». Элеонора хотела возразить, но тут же поняла, что прибыла во дворец в фейтоне а закрытый экипаж убережет ее от слухов. Еще раз склонившись в реверансе, она торопливо вышла, оставив супругов наедине.